Сергеев. Занимательная физиология. Москва. Молодая гвардия. 1977 год. Как видят, слышат, чувствуют различные животные? Как они находят дорогу домой? Почему некоторые из них иногда, а птицы каждую осень, откачевывают в новые места, как отыскивают старые? Почему лосось возвращается в ту же самую реку, где он вывелся из икринки? Почему медведь всю зиму спит в берлоге? Кто из зверей самый умный? Обо всем этом и о множестве других любопытных фактов рассказывает эта книга. Борис Федорович Сергеев Доктор биологических наук Борис Федорович Сергеев занимается одной из важнейших и наиболее интересных проблем науки – изучением физиологии мозга. Его перу принадлежат монография и около ста научных работ, посвященных высшим функциям нервной системы. Но по-настоящему понять функцию какого-нибудь органа, особенно такого сложного, как человеческий мозг, нельзя, не разобравшись во всей предыстории его развития. За долгие годы экспериментальной работы какое только зверье не побывало в руках Бориса Федоровича. Актинии и планарии, ланцетники и летучие мыши, миноги и и вараны. Опыты в лаборатории сменялись экспедициями к морю, колыбели жизни, за зыбкой поверхностью которого скрывается мир востократ богаче нашего наземного. Природа нехотя открывает свои секреты, но разве может наскучить разгадывать ее тайны? Конечно, нет. И поэтому неудержимо хочется поделиться восторгом, который вызывает творение природы. Вот почему и родилась эта книга. Ее первое издание вышло в 1969 году. А в 1974 году в той же серии «Эврика» была издана вторая книга Бориса Федоровича Сергеева «Тайны памяти». Персональный океан. Вещество, которое создало нашу планету. Когда астроном направляет телескоп на одну из планет, соседок Земли, его всегда волнует, есть ли там вода и кислород. Интерес этот не случайен. Если их в достаточном количестве обнаружат на какой-нибудь планете, Можно ожидать, что на ней существует жизнь, хоть в чем-то похожая на нашу. Ведь именно вода создала Землю, сделала ее такой, как сейчас, породила жизнь. Больше того, вода – самое удивительное вещество на Земле. И чем больше мы о ней узнаем, тем больше поражаемся. Вероятно, мало кто из вас задумывался над удивительными свойствами воды. И это, пожалуй, понятно. Ведь вода повсюду окружает нас. Она очень обычна на нашей планете. Вода занимает три четверти поверхности Земли. Около одной пятой суши покрыта твердой водой, льдом и снегом. Добрая половина ее всегда закрыта облаками, которые состоят из водяных паров и мельчайших капелек воды. А там, где никаких облаков нет, в воздухе всегда есть водяные пары. Даже тело человека на 71% состоит из воды. Ну, а обычное никогда не кажется удивительным. Однако сама эта обыденность необычна. Ведь никакое другое вещество не встречается на Земле в таких количествах, да еще одновременно в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном.